Глава 21. Мы собрались спускаться вниз, и я решил посмотреть еще раз на пустыню, откуда приехали немцы. «Млять! Еще машины, мужики!» — тут же сказал я. С той же стороны ехали машины. Мы тут же присели назад за наше временное укрытие. 6, семь, 8 машин!» Спустя пару минут, как машины подъехали ближе, подсчитал слива. — Да я и сам уже видел их количество. И на парочке из них сзади также виднелись американские флаги. Немцы продолжали беззаботно сидеть за столом. «Предупредим — Предупредим? — спросил я. — Ага, сейчас, — скривился туман. — Посмотрим, что будет. — Что-то многолюдно тут становится, — сжимая в руках автомат сказал большой, рассматривая машины. Меж тем диджи, джипы приближались. И снова чероки и вранглеры. У них тут что, других машин нет? Почему только две маркета? Тут мы все услышали, как внизу у сидящих за столом немцев заговорила рация. «Английский кто-нибудь знает?» — спросил я. А в ответ тишина. «Двоечники!» «А сам-то!» — у меня слива. Один из немцев ответил в рацию. Судя по всему, немцам сказали, кто к ним едет, так как они продолжали сидеть за столом. А нет, один из них вон вышел из-за стола, отошел метров на пять вправо и посмотрел в бинокль на пустыню. Удовлетворенно кивнул и вернулся за стол. Видимо, с того места был виден кусочек пустыни. Нам точно надо сидеть тихо и не высовываться. Уже перед тем, как Джипы с американцами заехали сюда, Три человека внезапно резко вышли из-за стола и, схватив оружие, быстро направились в разные стороны в заросли. Мы прям очень хорошо это увидели. — По ходу разборки сейчас будут, — предположил Туман. — Давайте-ка, мужики, спускаемся вниз быстро и занимаем позиции на всякий случай. — На какой всякий? — уточнил Полукет. — Сдается мне, что тут сейчас жарковато будет, — многозначительно произнес Валерка. Вон немцы все вышли из-за стола и быстро разошлись в разные стороны. Особо не прятались. Просто каждый из них, кроме тех троих в кустах, встал вроде и на виду, изображая, что чем-то занят. Но в то же время один у бочки, двое у ящиков, трое у горы этой, и все с оружием. Девчонки тут же за сарайщик переместились. Но каждая СМ-16. И сдается мне, что пользоваться ими они умеют. «Точно». «Подстраховываются. До нас долетели щелчки взводимых затворов». «Почему-то мне кажется, мужики, — сказал я, — что немцы не нашли общий язык с американцами по поводу вчерашнего инцидента с нашими ребятами, и американцы едут с ними поговорить. А вот чем кончится этот разговор, уже интересно». «Согласен», — ответил Априр. «Быстро все вниз». — еще раз сказал Туман. — Тихо только. Если начнется пальба, валим американцев всех. Поможем немчуре. Если будут возникать немцы, то валим и их. — У нас патронов не хватит, — напомнил Клепа про наше бедственное положение с боеприпасами. — А нам и не надо. Вон, смотри, как немцы распределились и делают вид, что работают. Они сейчас быстро друг друга переколашматят. Оружия с патронами сейчас полно будет. Немцы все стоят полукругом напротив этой стоянки, где их машины. Сзади стоянки дорога и джунгли. Значит, американцы остановятся на вон том свободном пятачке. Спускаемся вниз и обходим лагерь против часовой стрелки. Мы будем с левого флангу американцев. Пошли все только тихо. По луке Стрелка будет горячей, хмыкнул Клёпа. Двигались как мыши спустились с этой горы, взяли чуток правее и стали обходить лагерь этих землекопов, или кто они там. Полукед вел нас какими-то кустами. Минут через пять мы услышали шум машин. Нам оставалось пройти буквально метров сто, но это под джунглям. С другой стороны, они тут были не совсем уж такие плотные. Было видно, что люди тут ходили ранее, вон ветки срубленные. Так что мы быстро добрались до указанного туманом места». «В Атаре полукет колючий», — быстро сказал туман, когда мы сидели за кустами метров 50 от стоянки. Сквозь обильно растущую зелень на грани были видны заехавшая машина на стоянку. «Отойдите метров на 50 вдоль дороги вниз», — он еще направление рукой показал. «Сдается мне, что наши друзья-америкашки высадили несколько человек где-то на дороге. Машины с немцами добрались сюда гораздо быстрее, чем машины с американцами». «Точно кого-то высадили?» — кивнул Клёпа. «Пойдут они с вашей стороны. Валите их сразу, нечего с ними рассусоливать». «Полукет, ты их наверняка раньше учуешь. Начнется пальба, она обязательно начнется. Поможете». Ватарий улыбнулся и достал свой меч из ножен. Только раздался тихий металлический звук. «Остальные все на брюхо и ползем друг за другом». Ближе к поляне рассыпаемся в цепин и ныкаемся. Поползли мы точно с левого бока. Со стоянки уже слышалась иностранная речь. Говорили на английском. Блять, ну вот почему я английский не учил? Я потихоньку раздвинул ветки кустов и посмотрел на стоянку. Мать моя женщина. На стоянке стояло восемь джипов, и около них человек 25-30. Все вооружены до зубов. Машины они поставили в ряд, и основная масса американцев находилась за ними. Мы были как бы у них чуть левее и сзади. «Немцы на месте стоят», — прошептал мне Слива. Американцы стояли и о чем-то негромко переговаривались. Никто из них не спешил выходить из-за машин. Немцы тоже находились на тех местах, куда они и разошлись из-за стола. Он какой-то старичок поговорил со своим товарищем и сделал пару шагов по направлению к машинам американцев. Но подходить к ним совсем близко он не спешил. Наверное, это и есть тот старикан, голос которого мы слышали в рации. Походу, он за главного у немчура. Больше среди немцев пожилых людей я не вижу. А старичок такой крепенький, держится бодрячком, короткий ежик на голове, Высокие армейские ботинки, добротные штаны с множеством карманов. Он уже успел разгрузку на себя нацепить. Да все немцы вон в разгрузках сидят. Как-то я пропустил этот момент. Сидят все вроде спокойно, но оружие на коленях держат. От американцев отошли два человека. Оба также в камуфляже. Один белый, второй негр. Да и среди тех, кто стоял за машинами, некров хватало. Девчонок среди них нет. «Снайпер на три часа», — прошептал Слива. Посмотрев туда, я увидел, как один из американцев быстро шмыгнул в джунгли, держа в руках снайперскую винтовку. «Блядь, он на противоположной стороне дороги». «Клёпа!» — негромко позвал его Туман. «Понял!» — тут же ответил тот, отдал свой пистолет Туману и, вытащив нож, буквально ввинтился в заросли. Ни одна ветка не шелохнулась. «Точно американцы приехали немцев мочить!» — выдохнул Слива. «Вон как оружие лапают!» Тем временем на полянке разворачивались следующие события. Эти двое американцев отошли от своих машин метров на пять и стали что-то поочередно говорить деду. Судя по тону, ничего хорошего. Старик стоял уверенно на ногах и также им отвечал. Жестко, хлестко. Отвечал на английском языке. Блять, о чем они базарят-то? Между ними расстояние метра двадцать. И нам до да, американцев метра тридцать. Рукой подать до их тачек. Судя по рожам американцев, им совсем не нравилось, что он им отвечает. И они продолжали ругаться и повышать голос. Старик стоял абсолютно спокойно и отвечал короткими предложениями. А вот его друзья-немцы как-то плавненько растеклись за укрытие. Да и америкашки за тачками рассыпались. Сюда ближе к нам быстро подошли и легли за задними колесами трое негров. В руках у каждого М-16. Нам до них буквально метров пять было. Слева меня локтем толкнул и показал нож. После очередной тирады американцы стали махать руками, что-то яростно доказывая старику. Тот, судя по всему, был непреклонен. Это еще больше взбесило стоящего перед машинами негра. Мне кажется, он от злости даже свой цвет поменял на какой-то красный. Да и стоящий рядом с ним мужик тоже покраснел. Или он уже и был такой красный от солнца. Все спрятавшиеся за машинами американцы стали потихоньку наводить свое оружие на немцев. Он какой-то тощий хрен махает им руками и распределяет цели. «Мля, нас бы тут не зацепили!» Американцы продолжали орать на деда. Тот стоял молча и смотрел на них. И тут негр не выдержал. Он выхватил пистолет из кобуры и направил его на деда. Раздался выстрел. Пуля прилетела негру в голову. Его голова откинулась назад, и он упал в пыль. Тут же раздался еще один выстрел. Тут уже попало деду, и его снесло выстрелом. Все, понеслась. Стрельба началась такая, что я просто охренел. Стреляли из всех стволов, даже пару пулеметов молотили. «Работаем!» — прокричал Туман. «Ну, держитесь, сраные америкашки!» Я тщательно прицелился и одиночными выстрелами грохнул этих троих лежащих ближе к нам негров. Дальше лежали еще американцы и стреляли по немцам, а немцы стреляли по американцам. Несколько джипов тут же осели на пробитых баллонах, посыпали стекла, полетели куски обшивки и какой-то мусор. Дохлопали выстрелы из наших пистолетов. Спустя несколько секунд американцы поняли, что их убивают сбоку. И несколько из них резко развернулись и дали несколько длинных очередей в нашу сторону. «Хорошо, что мы успели откатиться в сторону. Пули легли четко в то место, где мы только что были. Посыпались сбитые ветки, полетели листья». «Пустой!» — заорал кто-то из наших. «Саня, прикрой!» — заорал слива и резко ломанулся влево. «Млять, слива!» Я быстро вернулся на свое место, встал на колено и стал через кусты стрелять одиночными по тем, кто продолжал поливать кусты. «Есть!» Завалил одного, потом второго. Расстояние было небольшое. Я четко увидел, как моя пуля попала в голову высокому брюнету. Уж очень он активно расстреливал кусты. Слива тем временем уже добежал до упитых мною негров, упал около ближайшего, вытащил у него из разгрузки две гранаты и, выдернув кольца, метнул их как можно дальше. Бах, бах. Троих или четверых американцев взрывами раскидало в стороны, к сливе уже метнулся апрель, следом остальные пацаны. Слива быстро схватил М-16 и кинул его апрелю. Затем перекатился через труп, схватил второй автомат и бросил его подбегающему и пригибающемуся туману. Своим появлением мы внесли большую сумятицу в ряды почитателей звездно-полосатого флага. Пока они соображали, Мы успели укокошить больше десяти человек. Вон они, дохлые, валяются. Трое американцев попытались добежать до деревьев, но раздалось несколько выстрелов, и они, как будто споткнувшись, тут же упали мордами в землю. Стреляли со стороны деревьев. Значит, Клё подобрался до снайпера. Я расстрелял магазин, быстро перезарядился и вышел из кустов. Пока пацаны перезаряжались... Дал длинную очередь по спрятавшимся за дальними джипами американцам. Кажется, еще кого-то зацепил. И тут у меня кончились патроны. Боек сухо щелкнул. Из-под джипа выкатился еще один пиндос и направил ствол в мою сторону. Сухо щелкнул одиночный выстрел, и в башке у этого недомерка появилась лишняя дырка. — Ложись, млядь! — заорал мне туман. Тут же собрались все наши пацаны. Он с еще двух трупов оружия сняли. Американцы поняли, что оказались между двух огней. Они молотили во все стороны. Я кинул взгляд на деда. Его уже утаскивали с места двое ребят. Еще двое их прикрывали, но стреляли они не в нашу сторону, а в сторону американцев. Скорее всего, каким-то образом они поняли, что мы за них и валим с этой стороны пиндосов. «Граната!» — заорал апрель и кинул две гранаты. Снова взрывы, крики боли, стрельба чуток стихла. Американцы выбивали одного за другим. Им некуда было деваться. Сбоку по ним калашматим мы. Спереди немцы. Сзади по ним работает клёпа. Дальше гора. Пока мы стреляли по пиндосам, стрельба со стороны немцев в нашу сторону полностью прекратилась. Из-за машин я видел, как все немцы, периодически косясь на нас, стреляют в сторону американцев. Видимо, они поняли, что мы подмога. Ну да, тут только дурак не поймет. Сначала тут стреляли американцы, потом они все разом замолчали, а из кустов выбежали какие-то оборванцы и, дружно прикрывая друг друга, продолжают мочить пиндосов. И тут в лесу мы услышали два взрыва и длинные автоматные очереди. Васьки, «Быстро к нашим в лес!» — заорал туман. Пацаны, схватив оружие, тут же ломанулись в кусты. Слива кинул мне М-16. Его он достал из ближайшего к нам джипа. Я продолжил стрелять по дальним машинам. Оттуда огрызались огнем. Затем я залез под чероки и, пробравшись под его днищем, выпал спереди. Тут же увидел направленное на меня несколько стволов немцев. Я как мог замахал руками и показал в сторону американцев. Двое немцев тут же кивнули головами. Няма! заорал туман, тут я! услышал я его голос. Крикни немцам, что насчет три встаем и быстро добиваем пиндосов. Пусть они нас прикроют и стреляют по дальним машинам. Америкашки там. Кричи громко, несколько раз крикни. Няма тут же перевернулся на спину, набрал в грудь побольше воздуха и заорал, что есть мочи по-немецки. Пока он орал одно и то же предложение несколько раз подряд, мы успели перезарядиться. Спустя несколько секунд со стороны немцев мы услышали какой-то крик. — Они готовы! — тут же перевел нам Няма. — Давай! — быстро загнав новый магазин в М-16, — сказал Туман. Ан цвай, драй!» — громко посчитал Няма, и на три мы вскочили на ноги. Мы буквально вылетели из-за джипов и снесли последних оставшихся американцев. Немцы перенесли весь свой огонь на два самых дальних Оба джипа изрешетили с трех сторон, а вместе с ними и прятавшихся за ними этих вояк. «Граната!» — заорал туман и катнул ее под джип. «Мы все упали в пыль. Взрыв. Джип аж подкинул от взрыва. «Пока я падал, краем глаза увидел, как человек 10 немцев вышли из-за камней «и вместе с нами поливали длинными очередями оставшихся в живых америкашек. «После взрыва стрельба резко кончилась. Американцы кончились. «Няма, быстро скажи немцам, что в лесу наши люди уничтожают тех, «кого высадили американцы. Пусть стоят тут и не рыпаются». Немцы прекратили стрельбу и теперь во все глаза таращились на нас. Няма им быстро перевел. Млять, рации нет, выругался Слива. Ком, ком, крикнул я и махнул рукой немцу. Человек пять или шесть немцев выбежали из-за камней и подбежали к нам. Один из них что-то быстро спросил. Спрашивает, какая помощь нужна? Тут же перевел Няма. Надо нашему лесу помочь, сказал Туман. Скажи им, пусть они -то тут нас ждут и не мешаются. Мы сами справимся. Хватай боеприпасы. Апрель уже собрал рации с убитых и кинул одну мне, вторую туману. Пока мы тут соображали, стрельба в лесу прекратилась. «Не стреляйте!» — услышал я бас Большого. «Мы выходим!» «Контроль!» — не обращая внимания на голос Большого, сказал туман, и первый выстрелил в голову ближайшего к нам валяющегося американца из пистолета. Подтянулись другие немцы. Они тут же навели оружие в разные стороны, пока мы делали контроль. Затем я увидел, как из леса вышли наши пацаны, и пинками гонят по направлению к нам двоих американцев. Все наши идут сами, никто не ранен. Ух! «А вот и пленные!» — радостно сказал Слива и врезал прикладом в зубы ближайшему подошедшему к нам американцу. Тот, охнув, упал на землю. Немцы подошли ближе, встали цепочкой и смотрели на нас. Сзади суетились их девушки. Отсюда мы видели, как они перевязывают своих раненых. Девушки периодически бросали на нас свои взгляды. — Хьюстон, у вас проблемы! — заорал Слива прямо в лицо второму америкосу. Его, видать, наши пацаны уже в лесу обработали, так как рожа у него была немного разноцветная и, кажется, нос сломан. — На колени, падлы! — зашипел туман и врезал прикладом сзади по коленям, стоявшему с руками за головой второму американцу. Глаза немцев расширились от удивления, когда они увидели подошедших Большого и ватари. Больше они, мне кажется, от Ватари охренели. Мужик весь на колках и с мечом. Вернее, двое с мечом. Полукет у нас тоже почти ниндзя стал. С мечом не расстается, как и в Атаре. Даже спит с ним. — Руки за голову, мразь! — крикнул Клёпа, и, схватив того американца, которому врезал зубы слива, за, за шкирку поставил его также на колени. — Это он в деда вашего стрелял, — сказал он немцу. Няма тут же перевел. У немцев тут же загорелись глаза от злости. «Их четверо было», — сказал Колючий. «Сбоку обходили, практически дошли до сарая этого», — он показал на него. Няма быстро перевело то стоящим рядом немцу. Некоторые из них только зло выдохнули, сообразив, что эти четверо могли натворить тылу. — Знаете, где они живут? Сколько их? И все остальное? — спросил Туман у немцев, показав рукой настоящих на коленях пиндосов. Няма перевел. Немчура быстро закивала головами, и двое из них что-то сказала. — Все они знают и нам скажут, — сказал Няма. — Тогда нахрен вы нам нужны? — зло сказал Туман и быстро выстрелил в голову обоим пленным. — Я тоже успел пальнуть в одного... Прям как знал, что туман их сейчас пристрелят. Апрель уже срывает с джипов американские флаги. Затем он кинул их на землю и стал яростно вытирать об них ноги, громко матерясь. «Плис, please please, no! — услышали мы крик. Тут же увидели, как колючий вытаскивает из машины спрятавшегося там еще одного американца. «Выходи, скотина!» — зло сказал ему Колючий, и, вытащив того из тачки, сильно врезал ему под дых и кинул на землю. Все это произошло на глазах у немцев. Они, мне кажется, совсем охренели от увиденного. — Что с ним делать? — спросил Колючий, допинав его ногами до нас и ставя свою ногу на горло хрипящему и скулящему на земле последнему оставшемуся в живых пиндосу. Туман постоял, подумал. Посмотрел сначала на меня, потом на наших ребят, потом на немцев. Те как будто поняли, что спросил Колючий. — В расход, — коротко сказал Туман. Раздался выстрел. Колючий еще сплюнул на тело, потом выстрелил еще раз этому уже трупу в голову. — Щайзе! — выдохнул один из немцев. — А ты как хотел, братан! — засмеялся Слива. С пиндосами только так и надо поступать. Тут им не там. Довольно няма тут же это перевел. Да уж, немцев мы впечатлили, по самое не могу. Они, мне кажется, даже в небольшом ступоре пребывали. «Кто старший? Подойдите, пожалуйста, сюда!» Услышали мы крик на русском языке с небольшим акцентом от сарайчика. «О как!» — воскликнул я. «У них тут кто-то на нашем балакает». Трупы обыскать. Что нам пригодится, с них снять. Начал раздавать распоряжение туман. Трофеи в кучу. Апрель проверить тачки, посмотреть, сколько из них на ходу. Вы, ткнул он пальцем продолжающих стоять немцев, поступаете в его распоряжение, указал он на апреля. Няма переведи им. Убитых вывести в пустыню и бросить. Все вопросы потом. Клёпа, лезь на гору, смотри за округой, возьми рацию и бинокль себе найди. «Саня, пошли потречим с ними!» Походу, там по-русски кто-то шпрехает. Пока Туман раздавал распоряжение, наши ребята уже обыскали несколько джипов, да и полукет вон залез в один из них. Вытаскивали все из салонов машин и их багажников. На землю около джипов ставили какие-то ящики, коробки, небольшие спортивные сумки, пару рюкзаков, несколько единиц оружия — Даже вон гранатометы есть. «Шмотки — Шмотки! — радостно воскликнул Слива, вытряхивая содержимое одной их сумок на простреленный капот черокеза. Кому тряпки нужны? — Мне! — пробасил Большой. — Есть там размерчик на меня? — Да и нам тоже не помешают, — оглядел я себя. Мои кувырки и ползания только что окончательно уничтожили штаны и рваную в нескольких местах футболку. Смотрю, несколько немцев присоединились к нашим ребятам. Вон Слива уже что-то втирает одному из них, радостно улыбаясь и перемешивая слова с русским матом. Немец только кивает. Быстро разобрали остальные рюкзаки и сумки. Кое-где были личные вещи. А вот в парочке сумок действительно оказались аккуратно сложенные вещи. Камуфляжные штаны, шорты, футболки и майки. Одежду быстро распределили между нашими и переоделись. Негоже как-то перед немцами в таком бомжатском виде щеголять. И когда я нацепил на себя разгрузку с одного из убитых пиндосов, вообще почувствовал себя человеком. Пока мы переодевались, тот, кто нас позвал, все это время терпеливо ждал. Больше нас не окликали. Да мы особо недолго и копались-то. Не девиц какие перед зеркалом. К моему калашу кончились патроны. Пришлось закинуть его в салон менее всего пострадавшего Чироки и взять М-16. Она хоть и была в обвесе, но как-то не понравилась мне эта винтовка. Пострелял я из нее, честно, не возбудился вот совсем. — Ну, пошли, что ли, поговорим с ним, Чурой, — сказал Туман, засовывая себе пистолет на обедренную кобуру, которую только что наглым образом снял с убитого американца. — услышали мы несколько голосов разом. Повернувшись, увидели, как практически все немцы, кроме нескольких девушек, стоят недалеко от нас и благодарят. — Не за что, епта! — крякнул Слива. — Мы еще бухнем с вами, фрицы. — Няма, это переводить не надо! — тут же сказал ему Туман. — Просто скажи им, что не за что. Пока там слива с остальными нашими пацанами налаживали международные отношения, мы с туманом потопали к сарайчику, около которого были две девушки, на небольшом ящике лежал этот дед. Как ни странно, никто сильно из немцев ранен не был. Точно так же и у нас. Так, пару царапин. Быстро мы этих пиндосов, на тот свет отправили. Туда им и дорога. Подошли к сарайчику. Из него вышел невысокий молодой человек, Одетый в легкие полуки, шорты и майку На руках у него были медицинские перчатки Походу он их доктор В левой руке небольшой стаканчик Точно, вон у деда этого левое плечо забинтовано И рука на подвязке висит Сам дедок, увидав нас, улыбнулся и что-то сказал Мы резко остановились в паре шагов от него Девушки тоже что-то сказали А сарайчику и навесу досталось Все в дырках от пуль. Хорошо, что сюда из гранатомета не влепили. Даже бочку он наверху прострелили в нескольких местах, которую тут место души использовали. Блин, а я уже было хотел душ принять. Они благодарят вас за помощь, сказал док, и подойдя к деду, протянул ему этот стаканчик. Поговорим. Ага, кивнул я. Бить те, кивнул дед на лавочку. Девушки уже суетились и убирали со стола разбитую пулями посуду. Он снова что-то сказал, и они, оставив все как есть, тут же пошли к стоящим машинам. Оттуда уже раздавался дружный хохот. По ходу налаживание международных отношений вошло в завершающую фазу. Быстро наши с Немчурой решились Не удивлюсь, если они сейчас пить начнут. Слива сто процентов спиртное найдет в одной из тачек. Также несколько немцев и наших ребят уже поднимают джипы на домкратах и откручивают прострелянные колеса. Запаски будут ставить. Апрель и еще кто-то спиной стоят, не видно. Открыли капоты у чаракезов и что-то там рассматривают. «Спасибо вам еще раз за помощь», — поблагодарил нас док, снимая перчатки. «Эти точно ехали нас убивать». «С чего это?» — включил дурачка туман. «Ох, долго рассказывать!» — вздохнул Док и сел рядом с дедом на ящик. Дедок полулежал, улыбался и хлопал на нас глазами. Лицо у него было чуть-чуть бледновато. «Сильно его зацепило-то?» — спросил я у Дока, кивнув на старика. «На вылет в плечо. Снайпер мазила. Ваш спец его грохнул, а потом в спину этих американцев расстреливал. — Не в спину, а с более удобной позиции в условиях боя, — зло сказал Туман. — Или вам их жалко? — Кивнул он в сторону стоящих машин. Дед что-то спросил на немецком. Док тут же затараторил в ответ. Дед внимательно выслушал его, потом махнул головой, сказал «Найн» и сплюнул. — Нет, не жалко, — улыбнулся Док. — Никому из нас этих зеленых беретов не жалко. Дед снова что-то спросил. — Он спрашивает, кто вы? — перевел док. — Вернее, откуда? Только Туман набрал воздуха, чтобы ответить, когда шепела его рация. — Туман, прием! — услышали мы голос Клепы. — На связи. — Воздух! — засмеялся Клепа. — Кажись, кто-то из наших парапланеристов летит. От вас слева на одиннадцать часов. Мы с туманом, как у жалиной, выбежали из-под навеса и давай башкой крутить. — Вон он! — первое я ярко-красное крыло. — Возьмите! — подошел ко мне док, протягивая бинокль. — Спасибо. — Ваши? — Скорее всего, — ответил я, пытаясь рассмотреть бинокль, кто там в небе. Парапланерист тем временем летел точно в нашу сторону, но до него было еще достаточно далеко, чтобы рассмотреть крыло как следует. Туман прекратил щуриться, как китаец, пытаясь его разглядеть, и стал крутить настройки рации, запуская ее в режим сканирования. «Карлсон, прием!» — стал он периодически говорить в рацию. «Всех парапланеристов у нас называли Карлсонами. Уже не знаю, откуда такая мода пошла. В воздухе, понятно, у каждого был свой позывной, но на земле они все были Карлсонами». «Здорово, бродяги!» Услышали мы радостный вопль в рации. Это был Саныч. Его голос я сразу узнал. «Живые, мать вашу!» «Привет!» — стали орать мы с туманом в рацию. «Привет, Саныч! Наши где?» «Да сзади вам все! Вы там что взорвали-то? Я вас покопать и засек!» Обернувшись, я увидел, что ребята потушили так и три сгоревших джипа. Два, правда, сами сгорели. А вот третьи успели песком закидать и водой залить. Вот от них черный дым Саныч, походу, и засек. «Через сколько сможешь сюда ребят привести? – спросил Туман. «И сколько вас?» «Час, может, два. Около тридцати человек, восемь машин. И около ста человек готовы выдвинуться из речного вместе с техникой». Хренась, они там народу собрали», — удивился я. «Тем в речном пока отбой», — тут же сказал Туман. — Веди остальных сюда. Мы еще ничего толком не знаем, как и что. — Сам тоже садись тут. — Еще кто есть в воздухе из наших? — Да, еще двое кружат в другой стороне. Все также вас ищут, — ответил Саныч. — Их тоже сюда. Тем временем Саныч подлетел уже достаточно близко, и его заметили все остальные наши пацаны и, само собой, немцы. Наши ребята стали активно махать руками. Это красное крыло было знакомо всем нам. Мы неоднократно его видели и не раз помогали его раскладывать перед взлетом. Саныч сделал вокруг нас пару кругов. Мы объяснили ему, где въезд в этот оазис, и он, набрал высоту, тарахтя движком улетел. «Ну, теперь можно и поговорить», — весело сказал Тумандоку. Говорили мы, наверное, около часа. Постепенно к нам подошло еще несколько немцев и наших пацанов. Не все. Многие расчищали площадку от сгоревших машин для наших ребят, которые сейчас сюда приедут. В общем, расклад был такой. Америкосов около 12 тысяч. Проживают они все в 20 километрах отсюда. Сам аэродром от этого оазиса в 30 километрах. Получается, что мы километров 20-25 налез за американцами, И еще около пяти прошли под землей. Хотя, думаю, большую часть мы преодолели с помощью подземной реки. Так вот, наши неуважаемые друзья-американцы, и нифига они нам не партнеры, как говорили в том мире, Живут эти ушлепки на двух больших островах и четырех маленьких, которые находятся на удалении в километре полтора друг от друга. И в паре километров от дальнего острова Американцев еще один остров. Там живут немцы. А вот немцев гораздо меньше, их всего около 200 человек. Живут они своей общиной, занимаются земледелием и ремонтом техники. Американцы не пускают их на свои острова для жительства. Исключительная нация мать ее за ногу. Зато они пускают немцев в первых рядах в облако. И когда надо что-либо разведать, потери у немцев бывают большие. Оружие и технику пиндосы им особенно не дают. Да, у них есть рядом облако, откуда америкашки все это таскают. Немцев в облако берут, но очень редко. Там тачки, оружие, какие-то вещи, оборудование. И то американцы строго контролируют все, что немцы хотят себе взять. Естественно, из-за такого отношения к ним немцы их особо не жалуют. Но выхода нет. Немцев мало, американцев много. Большинство из выращенного немцами Американцы забирают себе Причем ни капельки не стесняются этого делать Деваться особо некуда Разведали они много вокруг Но людей больше нет Американцы живут тут не более четырех лет Немцы не более полутора Особо разведку вокруг на дальнее расстояние не проводили На маленьких островах, где живут американцы Они добывают нефть Кое-какие полезные ископаемые и также занимаются земледелием. Немцы получают огрызки. Я вот совсем не понимаю, почему американцы себя так ведут. Ну попали все в этот мир. Нет, надо обязательно носом хнуть, что они выше всех. Ну почему они так к другой нации относятся-то? Немцев при попадании сюда сразу стали селить отдельно, выделив им небольшой остров. Там они отстроились. Также что-то выращивают себе для жизни и катаются с американцами в облако за всякими трофеями. В облаке те же самые ящеры и волки. Раньше немцев было больше, но было несколько крупных стычек с местными животными. Дальше-то они разведку проводили, вот и пускали, как какой штрафбат немцев вперед. Теперь самое интересное, почему острова? Посередине всех островов есть огромное озеро. Грубо говоря, так. Озеро, вокруг него шесть островов-американцев, а чуть дальше и немецкий остров, он самый маленький. Озеро глубокое и чистое. Острова находятся какой-то ближе, какой-то дальше, и между ними везде вода. Глубина не более полуметра. Вот и придумали американцы строить машины. Называют их все водомерки. Огромное колеса. Радиус колеса 2-2,5 метра. И они тонкие. В их облаке попадаются только две марки автомобилей. Джип чероки и Вранглер. Вот они их и переделывают под свои нужды. На островах у них обычные машины. Между островами передвигаются на водомерках. Построить переправы или какие-то мосты нереально. Слишком большие расстояния. Да и течение есть небольшое. И рыбы везде плавает. Да и смысла они в этом не видят. Два этих острова большие, а кому надо, едут на водомерках на соседний остров. Машин у них хватает. Как раз с аэродрома они возили алюминий для строительства водомерок. Мне прям захотелось посмотреть, что это за тачки такие. Только всегда получалось так, что с жителями Венец они никогда не пересекались. Аэродром-то большой. А тут мы обосновались. Дым, костры, движуха пошла. Вот они и засекли наших рабочих и сходу решили их положить. Типа это все их, американцев. Я поражаюсь их тупости и наглости. Нет бы узнать, откуда люди, наладить связи и все такое. Или для них русская речь действует, как красная тряпка на быка? Скорее всего, так и есть. Дед нам этот много рассказал про этого полковника Браунса. Среди негров, которых мы недавно грохнули, этого Браунса не было. У него в подчинении морские котики и зеленые береты. Они же там и рулят всем практически. Есть мэр, но он чисто для галочки. Браунс всех ненавидит. Дед имеет в виду другие нации. Он один из тех, кто считает, что все должно принадлежать американцам. И он верит в их исключительность. Договориться с ними не получится. Мы деду сразу сказали, что договариваться с ним и его людьми точно не собираемся. На что тут же в ответ получили одобрительные кивки немцев. И последователей у этого Бранса тоже хватает. Американцы лучшие в мире и все такое. Все только для них. В первый день они всех перестреляли наших на аэродроме. Собрали трофеи и свалили. А на второй день уже хотели закрепиться и ждать гостей чтобы захватить их и допросить, как и что дальше. Озеро они видели, но вот что за ним, они не знают. А так как они в другом мире, то непонятно, что в воде может быть. Хитрые и умные сволочи. Только получилось так, что мы раньше на аэродроме появились, а то бы точно в засаду попали. А вокруг их островов пустыня, причем прям вот совсем пустыня. И очень часто проходят песчаные бури. Несколько раз отправляли совместные экспедиции. Никто не вернулся. Ближайший азис этот. С той стороны в 10 километрах еще один оазис. Его себе тоже американцы отжали. Там они лес валят и возят себе. Из джипов делают различную технику. Никаких грузовиков и строительной техники им там не попадается. Двухколесная техника бывает. Мотоциклы и мопеды различные. Их также себе все забирают американцы. Есть такие же команды добытчиков. Чтобы немцам поехать в облако на добычу, нужно получить разрешение и точно сказать, что они хотят себе там взять. Но в большинстве своем немцы получают отказ. Видимо, для того, чтобы не набирали силу. И остров немцев находится на самом опасном направлении. С той стороны очень часто бывают набеги пустынных зверей. Немцы находятся на первой линии обороны. Снесут немцев, пойдут дальше. Поэтому оружие и боеприпасы немцам дают. Немного, но дают. Ну, америкашки, ну, уроды, ничего не меняется. Прикрываются другими. Грубо говоря, немцы сидят на своем острове, как на вулкане. То, отбиваясь от зверей, то их под танки кидают в облаке, вернее, на ящера с алхами. Собраться всем и уехать, куда глаза глядят, тоже невозможно. У них на острове есть несколько американских наблюдателей, которые, если что, сразу поднимут тревогу, и вот тогда американцы все просто навалятся. Что будет дальше, говорить дед не стал, но было и так понятно. А у немцев там и хозяйство, и дети, и старики быстро собраться и уехать не получится. Валить америкосов тоже не вариант. Мало немцев, очень мало. С этого азиса, где мы сейчас находимся, они возят породу для себя и для америкосов. Она хорошо используется в качестве строительного материала. Разбавляет ее там чем-то. В общем, со слов деда хорошая штука. Мы сидели молча и слушали рассказ деда. Сказать, что мы охренели, это ничего не сказать. Я даже не предполагал, что такое возможно, что эта исключительная нация может и в этом мире так себя вести и так относиться к людям, просто держа их за скут.